Глава девятая. Подписка. Софи. Как не получилось? Почему? Ну, поцелуй. Я же почувствовала, что метку заколола. Он точно должен был взять хоть что-то. Хоть какие-то крохи. Этот поцелуй ничем не отличается от поцелуя с Даром или Тайром. Меня так же вело от него я чувствовала что-то в районе метки. Раздумывать дальше о несостоявшейся передаче своей энергии было некогда. Ирны торопились исполнить команду Гарка, и трое сразу же кинулись на Каста, намереваясь сначала избавиться от него. Остальные же лениво наблюдали за происходящим, не торопясь помогать своим товарищам. Похоже, Они были уверены, что эти трое справятся. А я испуганно отступила в сторону, понимая, что в безопасности пока Каст жив, и полукровка не собирался сдаваться так просто. Закрывая меня собой, он отчаянно отбивался от нападок Ирнов, не уступая им в бою. Но их было трое. С каждой минутой Каст уставал и, как следствие, начал пропускать атаки и первым пострадало плечо. Острое лезвие вспороло кожу, кровь брызнула в мою сторону. Пара капель впитались в темную ткань плаща, заставив меня испуганно всхлипнуть. «Каст!» — прошептала я, видя, что мужчина сильно устал. Ирны вымотали его и сейчас стояли с довольными улыбками, уже зная, что торопиться некуда, и можно поиграть с глупцом, который решил защитить меня. «Ты сам виноват, идиот!» — раздался голос Гарга, который показался из-за спин своих шестерок. «Я же предлагал тебе валить! Зачем ты ее защищаешь? Эта девка тебе никто!» «Не твоего ума дело!» — рыкнул Каст. «Кончайте с ним!» Скомандовал Ирн, довольно хмыкая. Софи, я задержу их, а ты беги! кинул мне Каст, бросая напоследок взгляд полный сожаления. Беги и попытайся преодолеть барьер. Возможно, у тебя получится. Каст прощался, а я с ужасом смотрела на него, понимая, что он почему-то готов отдать свою жизнь за меня. «Так неужели ничего нельзя сделать? Неужели это конец?» «Софии!» — рыкнул он, заметив, что я стою на месте, оцепенев. «Нет», — прошептала я. «С этой минуты я, София, полностью принадлежу Ирну Ауру Касту», — протараторила я в бессилии. «Наверное, это был жест отчаяния, но я не хотела, чтобы Каст умирал ради меня» я хотела спасти и его, и себя. Он не должен быть здесь. И плевать, что я свяжу наши судьбы, если это сработает. Я должна попытаться. В появившейся тишине было неуютно. Кажется, никто не ожидал от меня такого. Но мне было плевать. «И что?» Неожиданно хмыкнул Гарк. «Дура! Ты думаешь, это сработает?» «Без касания, без поцелуя!» — загоготал Ирн. А его прихвостни поддержали главаря дружным гоготом. «Сработает!» — неожиданно прошептал Каст, заставил всех резко замолчать. «Чего?» — успел спросить Гарк, прежде чем тела ближайших Ирнов, ранивших Каста, резко пронзили искрящиеся черные молнии присутствующие, мягко сказать, ошалели от произошедшего. Да и я сама смотрела на искорёженные тела ирнов, бьющихся в судорогах на земле, не веря, что это сделал каст. Неужели получилось? Спросить я не успела. Мужчина без лишних слов схватил меня за руку, увлекая за собой назад. Я смогла только вскрикнуть, почувствовав, что сзади нет опоры. Мы провалились в открывшийся кастом-портал, который должен был перенести нас подальше от жестоких ирнов и этого закрытого города. Надеюсь. Вчерашний оживленный город — именно здесь мы и оказались. Шум голосов, топот спешащих ауров и проезжающих мимо странных транспортных средств на мгновение заставил растеряться. Меня. Но не Каста. Ирн знал, куда переместил нас, ведь быстренько отвел в сторону, подальше от любопытных глаз. А их было немало. И несмотря на то, что Каст довольно быстро накинул на наши головы капюшоны, скрывая ото всех, некоторые успели заметить странную парочку, которой мы и являлись. «Где мы?» — прошептала я, крепко сжимая руку мужчины и следуя за ним. Надеюсь, что в столице Арии, и, судя по видневшейся впереди Стелли, я не ошибся с точкой назначения. — В каком городе живет твой жених? — спросил он. — Я не знаю, — растерялась я. — Только вчера мы переместились из моего мира, и это первый мой выход на улицу, — призналась я. — Плохо. Но может, ты знаешь хоть что-то о нем. «Тарь!» — вспомнил он имя моего жениха, замолчав на пару мгновений. «Его имя мне ни о чем не говорит», — добавил он, останавливаясь и поворачиваясь ко мне в ожидании ответа. А я засомневалась, стоит ли рассказывать Ирну про Дара. Хотя как не рассказать теперь, когда каст с этого момента «Один из моих женихов». «Вот же». «Тогда...» Тяжело вздохнула я. «Может, ты знаешь что-то про моего второго жениха?» Ответила я. И даже не видя лица Ирна, я почувствовала, он в шоке от меня. «У тебя не один жених?» «Или погоди, ты, наверное, имеешь в виду, что у Тайра есть брат, верно?» уточнил он, а я, прикусив губу, помотала головой из стороны в сторону. «Нет, он из другого рода», — ответила я. «Так», — протянул мужчина, впрочем, больше ничего не спрашивая, а снова возобновляя наше движение. «Мне было нечего добавить, потому я покорно пошла за ним». Спустя пару минут Ирн открыл передо мной дверь небольшого кафе, приглашая внутрь. Приятный интерьер и чистота сразу настроили меня на позитивный лад, а запахи заставили желудок утробно заурчать, смущая меня. Есть хотелось очень сильно. Ирн усадил меня за один из столиков, сам отправляясь к подобию кассы, где сделал заказ, и через пару минут вернулся в компании приятной девушки, которая проворно накрыла на стол, заставив его приятный на вид и запах едой. Дождавшись, когда девушка покинет нас, Каст молча пододвинул ко мне тарелку, призывая приступить к трапезе. Он все еще обдумывал мой ответ, кажется, пытаясь сопоставить известную ему информацию и, должно быть, пришел к определенным выводам, судя по взглядам, которые кидал в мою сторону. Но он ждал, пока я утолю свой голод, чтобы завершить начатый разговор и, наконец, выяснить правду о моих женихах. Судя по тому, что ты не знала, кто такие Ирны, ты не можешь среди них иметь второго жениха, а значит, это кто-то из императорской семьи. — Кто? Дальние ветви или прямые наследники? — Прямые наследники? — замерла я, уцепившись за это предположение. — Их несколько? — Двое. — кивнул Каст, а я испуганно сглотнула. — Чёрт, вот как знала, что Дар не может быть единственным наследником! Да что бы вас! Как же раздражает растущее с каждой минутой количество женихов. «Но так как Себастьян еще слишком молод», — продолжил Ирн, — «значит, твой жених Дориан...»